У себя дома Катя поддерживала почти что идеальный порядок. Штудировала кулинарные книги, нравя чуть не каждый день удивлять мужа каким-нибудь новым вкусным блюдом. Доставала через маминых знакомых спекулянтов модную одежду для своего Костика. Нередко делает в ущерб собственному интересу. Словом заботилась о муже, как могла. А он принимал все как должное, будто иначе и быть не могло. Сначала благодарил, хвалил Катю, отмечая, какая у него хорошая жена, а потом постепенно стал делать все реже и реже. Ни разу даже в первые годы их совместной жизни ему не пришло в голову предложить ей помощь по хозяйству. кость был ярым сторонником теории, что домашняя работа четко разделена на мужскую и женскую. Как бы звено его родителей. Женское — ходить в магазин, готовить, мыть посуду, убирать, стирать, кладить. Мужская — отремонтировать кран, заменить патрон в люстре, прочистить засор в раковине, проследить за работой маляров, которые пришли билить потолок. Делать все это он умел. Спасибо отцу, научившему сына всем этим премудростям, и дело неплохо. Однако, повесив в ванной купленное Кате новое зеркало, Костя с чувством выполненного долга укладывался на диван смотреть телевизор.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 валерия приходит белить потолок раз в несколько лет, а есть хочется каждый день, потом по три раза. В завтрак, победы и в ужин. Стало быть, хочешь, не хочешь, а иди в магазин, стой в очереди, покупай продукты, принеси домой, приготовь, подай, убери, помой. И все одна, как говорила Гюль Чатай, героиня демитого фильма «Белый сон с пустынь». Когда Катя думала об этом, то на ум совершенно против ее воли снова приходил Андрей.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 что без толку травить душу все равно андрея далеко и вместе им никогда не быть он женат на своей надюхи она катя замужем за кость предлагает все усилия к тому чтобы ее брак был удачным. за несколько месяцев семейной жизни катя сумела убедить не только всех подруг но и прежде всего себя что вполне счастлива с кости и долго просто не позволяла себе замечать как медленно наверное меняется отношение к ней и супруга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 а как только к этому подойдет, он, конечно же, переменит свои отношения. И вот момент настал. Примерно через полгода после свадьбы Катя предположила, что, может быть, беременна. Она так и обрадовалась, что решила пока никому ничего не говорить, чтобы не сглазить даже мужу, и себе самой пыталась запретить думать об этом, пока все окончательно подтвердится. Но действовало самозапрет плохо.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 На малышей на детских площадках решала, как будет растить и воспитывать своего сына или же дочь. О, у них будет совсем другое детство, чем у нее. Ему учительно подбирала имя для мальчика и для девочки. И вот, наконец, настал долгожданный момент. Врач в женской консультации подтвердила она беременна, срок около шести недель. Да она не шла, а летела, Костя, к счастью, уже вернулся и сидел за письменным столом, обложившись тетрадями и учебниками. — Ну, где это ты шастаешь? — пробурчал он, не обернувшись. — Я жрать хочу, как сто китайцев. — Костенька, послушай, у меня новость. Я беременна, — сообщила она сияй. — Черт, только этого не хватало. — Что за день сегодня такой? Одно с другим. Я зачет по политэкономии завалил. — Ты что, не понял меня? — растерялся. — Я сказал, что жду ребенка. — Да слышу, слышу, не глухой. Костя в сердцах отшвырнул ручку, встал из стола. — И как тебя угораздило залететь-то? Ты что, не предохранялась? — Нет, не предохранялась, — растерявшись, — ответила она. — Я всегда считала, что контрацепция для любовников, для тех, у кого есть ребенок, а семью люди заводят специально для того, чтобы иметь детей. — Катька, ты что, совсем рехнулась? — уж глядела на нее в полном медоумении. — Как что могла не предохраняться? О чем ты думала? Только ребенка мне не хватало. Я не предохранялась, потому что всегда хотела детей, а она начала закипать. — Не такой, ох, не такой реакции ждала она от мужа. — А раз ты так против, почему ж ты не позаботился сам? Мне казалось, что если ты тоже ничего не делаешь, значит, так я не против ребенка. — Я не предохранялся, потому что привык, что девчонки сами в этом беспокоятся, — ляпнул Костя. — же прежде всего надо вам, а не нам. Катя закусила губу. Такого цинизма она не ждала. — Слушай, так может, ты и пойдешь к этим своим девчонкам? — не сдержалась она. Зачем тебе, есть у тебя есть они? Ладно, Катюш, не заводись, вздохнул муж. Ты и меня тоже пойми. Ну, сама подумай, какие у нас с тобой сейчас могут быть дети. Нам обоим еще учиться целый год, потом диплома защищать. Пока работать начнем, пока на ноги встанем, да и для себя пожить еще хочется. А Ермона на шею надеть всегда успеем, дурное дело нехитрое. Но я уже настроилась родить ребенка сейчас, возразила Кать. Я обо всем подумала, могу взять на год академический отпуск. — Пока ты закончишь учебу, а потом... — Нет. — И еще раз. — Нет, перебил ее кости. — Никаких спиногрызов, по крайней мере, сейчас. Мое слово твердое. И если тебе так приспичило рожать, рожай, но только без меня. Учти это. Я уйду, ты будешь растить своего отпрыска одна. Может, мама с папой помогут. Они уж тебя великие педагоги. Последние слова явно были сказаны с целью ранить и по больней.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 Но у меня души не могла не признать, что свекровь во многом права, если не во всем. Получилось так, что Катя оказалась одна против целого мира. Даже лучшая подруга Людка, которая уже успела родить дочку, и та посоветовала не спешить. Дети — это ведь не только радость, но и постоянные заботы. Бессонная ночь, режущиеся зубки, капризы, болезни, грязные пеленки, бесконечные очереди за детским питанием и молочную кухню. Это еще можно потянуть, когда у тебя есть поддержка, в том числе и финансовая. Когда еще только учишься, живешь на одну стипендию, ну, и предки совсем не жаждут помогать с детем. то нафиг, нафиг. Прекрасно можно несколько лет подождать с потомством, ничего страшного в этом нет. И Катя волей-неволей вняла звучащему со всех сторон, точно из телефонических колонок, голосу рассудка и здравого смысла. Довольно и Костя проводил ее в больницу на аборт.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 Она, гадная, разве для того, чтобы без дела стоять на полке и пылиться? Разве кто-нибудь в гости придет, по знаю заметит? Ах, какая красивая ваза! А ты ему ответишь, столик и гордость, да вот есть у нас такая. Но тогда, казалось, их жизнь постепенно входит в нормальную колею. Они получили дипломы, стали работать. Кости после Бауманки увлекся компьютерами. Сначала занимался железом и установкой программного обеспечения. А потом, с распространением в России интернета, одним из первых занялся разработкой, оформлением и поддержкой сайтов. Это занятие очень устраивало, так позволяло работать по свободному графику и только на себя, а при этом иметь более-менее приличные доходы. Ну, конечно, далеко не такого уровня, как уставших чуть ли не олигархом Андрюша Шилаева. Катя же, по окончании своего любимого историко-архивного института, так и осталась в нем сначала методистом, на кафедре, потом преподавателю. Работа ей нравилась, она с удовольствием общалась с студентами, но зарплату, вы оставляла желать лучшего. Иногда такое случалось примерно через каждую пару лет. Катя посещала идею все-таки начать нормально зарабатывать. От ее активно поддерживал Костя. Тогда Катя устраивалась куда-нибудь в коммерческие структуры. Однажды в банк и два раза в торговые фирмы, один раз секторем и пару раз менеджером по продажам. Но, немного потрудившись на новом месте, она вскоре уходила оттуда, убеждаясь, что это совсем не ее, и снова возвращалась в любимый институт, который стал к тому времени гуманитарным университетом. А вот детьми Панова так и не обзавелись. Когда спустя лет десять после Катиного аборта Костин, конечно, решил, что можно подумать о ребенке, выяснилось, что забеременеть у Кати уже не получается, скорее всего, не получится. Врачи, как они говорили, не исключают возможности, что это последствия сделанного молодости аборта. Сама же Катя была на сто процентов уверена, что оно именно так, оно и есть. Сколько же слез она пролила, жалея совершенно тогда ее ошибки. Но исправить уж ничего нельзя было. Проплакав всю ночь в подушку, та, которую называли когда-то царевной лебедью, забывала с сном только под утро, ей снился один и тот же повторяющийся кошмар.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 Но общий быт наладили и научились подстраиваться под привычки друг друга. Катя подозревала, что Костя никогда не был ей верен. Несколько раз она натыкалась на весьма недвусмысленные улики, а старалась не обращать на это внимания. И не только потому, что давно из наивной девочки с юморским максимализмом, делившей весь мир на черное и белое, превратилась в зрелую мудрую женщину. Главная причина такой терпимости крылась в ее безразличие.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 Этот день проходит, и все возвращается на круги своя. Все вновь делается обычным, рутинным. Настолько резко, что ты начинаешь сомневаться. А был ли он вообще этот чудесный вчерашний день? Или так приснился тебе? 20 марта Катя каждый раз чувствовала себя золушкой. Бал кончился, ничего волшебного не случилось, и вот она после полуночи ковыляет из замка домой в одном башмачке, в лохмотьях и с тыквой под мышкой.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 В салоне негромко звучало радио, но передавали, к счастью, не шансон или попсу, а новости, причем новости культуры. Женский голос рассказывал о начинающейся завтрашнего дня в Музее изобразительных искусств выставки Амедео Модильяни. И Катя, слушая рассказ директора музея о художнике, тоже подумала, а неплохо бы сходить. И очень нравился этот художник. Незамысловатость, угловатая грация его портретов таких простых по форме и в то же время удивительно глубоких и психологически точных. — Пойду! — обязательно решила она. Дело оставалось только за тем, чтобы найти компанию. Имела сукати такая особенность — она терпеть не могла ходить куда-нибудь одна. После спектакля, концерта, выставки или фильма ей очень важно было обменяться с кем-то впечатлениями. Во время просмотра ей всегда нравилось, чтобы кто-то был рядом. Ещё учесть, что выставка Модильяне устраивается в России впервые, наверняка на неё выстроится огромная очередь. Тем более очевидно, что лучше идти в компании или с кем-то вдвоем. Так что Катя решила, вернувшись домой, тут же обзвонить всех подруг. О том, что предложить сходить на выставку мужу, не было и речи. В последнее время Кости ещё более охладел к ней. Иногда у неё появлялось такое чувство, что он не помнит, как её зовут. Они все еще продолжали по инерции жить в одной квартире, да изредка выбираться вместе навстречу с общими знакомыми, вроде Андрея Шилаева, но окончательно стали чужими людьми, у которых нет ни физической, ни психологической близости, ни общих интересов, ни общих тем для разговора. Костя отчета совершенно охладел к искусству. Когда-то ей нравилось обсуждать с ним книги и фильмы, но теперь он стал интересоваться только боевиками и компьютерными играми. Продел чуть не дни пролет за монитором, почти ничего не читал. — Хм, выставка Модельяни, тем временем заметил водитель. — Очень любопытно, надо бы сходить. — Вы любите модельяни из вежливости спросила Катя. почему-то вспомнила повесть любимого автора юности Франсуаза Саган. История большой любви, начавшаяся с изурядной фразы «Любите ли вы Брамса?» — Да, мне он нравится, — кивнул водитель. — Какой-то он искренней, что ли. Без понтов, без демонстраций, без претензий. Он, конечно же, очень оригинален, но это не из желания быть оригинальным, а, по-моему, и самой сути таланта. Никакого скрытого смысла, ложной многозначительности, внешних эффектов, которые так любят многие современные идеи и искусства. В его последних словах прозвучала ирония. И предмочить здорово чувствует человека. Вроде изображено только то, что изображено, а приглядишься, изображена вся душа. Вы... — Художник? — спросила Катя, приглядываясь к собеседнику. — Симпатичный мужчина, приблизительно ее возраста, может быть, чуть постарше, темноволосый, с небольшой аккуратной бородкой, делавшего похожим на героя туристских песен шестьдесятых годов. — Я-то? — он засмеялся. И Кате понравился его смех. Она всегда считала, что у плохого человека не может быть приятного смеха. — Не, что вы! Я в типографии работаю, заведующим производством. Просто люблю живопись. — Искусство, скульптуру. — Это нам с сестрой мама привела. Она все детство нас по музеям водила, про картину рассказывала. Та, что не обязательно скажу. Надо найти только с кем. Признаться, терпеть не могу, бывать где-то один — в кино или в музей. — Надо ж, какое совпадение, — отметила уже себя Катя. — А вы сестру возьмите с улыбкой, — предложила она. — Да рад был бы. С улыбкой вздохнул водитель. Только Маруська уж восьмой год в Штатах живет, вышла замуж за потомка российских мигрантов первой волны. По одному этому имени Маруська, по той интонации, с которой оно было произнесено, сразу стало ясно, как тепло он относится к своей сестре. И Катя всей душой позавидовала этой незнакомой ей женщине, как она сама мечтала в детстве о брате. «Извините, можно я задам вам нескромный вопрос?» – деликатно осведомился водитель. — Извиняю, задавайте, — снова улыбнулась Катя. Этот человек нравился все больше. — Скажите, а вы, случайно, не учитель? — Почему вы так решили? — удивился она. — У вас такая манера говорить занудная, что ли? Теперь она откровенно веселилась. — Нет, что вы, нисколько жаром, — возразил он. — Просто вы так четко выговариваете слова, вот что-то кому-то объясняете. — Вы почти угадали, — не стала отпираться Катя. — Я преподаватель в университете а при современных студентах вузовский препод мало чем отличается от учителя. А что преподаете? История искусств в РГГУ. Здорово! Они проговорили всю дорогу, занявшую за пробок почти полтора часа. И у Кати возникло такое чувство, будто она знакома с этим Иваном, как он представился, очень давно. Насколько легко и приятно с ним было. Настолько хорошо они понимали друг друга. И когда его автомобиль... Свернул в ее переулок, она остро пожалела, что сейчас придется им распрощаться. «Но что поделаешь, сколько вам должна?» И Катя вдруг услышала в ответ. «Один совместный поход на выставку в Вы же специалист по искусству. Я считаю, что не должно пускать такой шанс посетить выставку в компании персонального гида. Ведь вы не против?» «Конечно». «Я только за», — ответила она, скрывая бурную радость. «Не поверите, она тоже ломала голову, с кем пойти туда».